«Постель!» – думала Сьюзен, глядя на проплывающий мимо туман. «А утром такие простые человеческие вещи, как кофе и каша. И постель. Реальные вещи!» Бинки остановилась. Сьюзен некоторое время смотрела вперед между ее ушей, а потом чуть ударила ее в бока пятками. Лошадь заржала, но не сдвинулась с места». Её держала за уздечку костлявая рука. А потом материализовался смерть. Это ещё не конец. Расслабляться рано. Они всё ещё мучают его. Сьюзен обмякла. Не конец чего? Кто такие они? Подвинься вперёд. Я поведу. Смерть вскочил на спину Бинки и обнял Сьюзен, чтобы взять поводья. «Послушай, я только...» «Да, знаю. Контроль веры!» Кивнул Смерть, когда лошадь поскакала вперед. «Только крайне примитивный ум мог додуматься до такого. Это волшебство настолько древнее, что практически перестало быть волшебством». «Но какой простой способ заставить миллионы детей перестать верить в Санта-Хрякуса?» «А ты чем занимался?» – спросила Сьюзен. «Делал то, что должен был делать. Сохранял пространство. Миллионы ковров со следами ног, миллионы заполненных чулок, все эти крыши со следами ней. Тут у неверия почти нет шансов. Альберт сказал, что по крайней мере еще несколько дней не притронется к Херису, Зато Санта-Хрякусу будет куда вернуться. И что же я должна сделать теперь? Ты должна вернуть Санта-Хрякуса. Зачем? Ради мира, доброй воли и звона волшебных бубенцов? Да всем наплевать. Он просто старый толстый клоун, который заставляет людей веселиться в Рождество. И я пережила всё это ради какого-то старика, который лазает по детским спаленкам. Нет. Ради того, чтобы солнце встало. Но при чем тут Санта-Хрякус и астрономия? Старые боги подстраиваются под требования времени.